Глава шестая. Важное поручение. Нэнти велела Кэрол не тянуть с рассказом, пока никого нет, но девушка все никак не могла начать. — О, Нэнти, жаль, что я не такая умная, как вы. Вы все схватываете на лито, у меня в мысли сплошная путаница. — Ерунда! — отмахнулась Нэнти. — Предлагаю все-таки поделиться своими выводами. — Ну ладно, только все равно трудно мне. Наверное, лучше начать с себя. Я сирота. Видимо, со слов мамы Джеймит вы и сами это поняли. О родителях своих я ничего не знаю. Меня нашли в церкви, когда мне было два года. Никого из семьи найти не удалось, и меня отдали в детский приют. Там я жила до десяти лет, пока мне не забрали Джеймиты. Я работала на них, не покладая рук. возвращайся в школы, я каждый день находила кучу грязной посуды, которую должна была вымыть. Как только по закону я уже должна была ходить в школу, они заставляли меня сидеть дома. Мистер Сидни возражал, но они его не слушали. По-моему, я Джеймитам уже ничего не должна. Все отработала. Мистер Сидни всегда был очень добр ко мне, но Джеймиты припугнули его, сказав, что если он старый и больной попробует спуститься по лестнице, то наверняка упадет. Фактически, они заперли его в своей комнате, а меня начали еще больше гонять в хвост и в гриву. «Никуда из дома не отпуская!» «Черт знает что!» Возмутилась Нэнси. «Так ты что, впервые заподозрила мистера Джеймита в чем-то нехорошем, когда он заставил мистера Сидни сидеть безвылазно в своей комнате?» «Ну да!» Взволнованная вновь возникшей дружеской близостью, Карл подалась к Нэнси. Глаза ее округлились от волнения. Она продолжила, но уже шепотом. «Я почти уверена, что папа Джеймит обворовывает мистера Сидни». Я своими глазами видела, как он тайком шныряет по дому, а после едет в город с какими-то свертками, и у него вдруг появляется куча денег, гораздо больше, чем можно заработать на этом ресторане. Конечно, я... Очень — Очень-очень интересно, — перебила ее Нэнси. — Когда-то у нас виноградники тоже порхали маленькие малиновки. Я на них из окна своей комнаты смотрела. А у вас в вьянков много? О, Кэрол от изумления рот открылся. «Доброе утро, мисс!» — раздался мужской голос. Кэрол поперхнулась. Голос принадлежал Фрэнку Джеймиту. И она, конечно, сразу поняла, отчего Нэнси столь внезапно прервала ее рассказ, заговорив о птичках. «Вас обслужили!» — поинтересовался Джеймит, подходя к столу. «Кэрол, ступай наверх и принеси этой юной даме стакан воды!» «Нет, нет, не беспокойтесь!» — улыбнулась Нэнси, останавливая Кэрол. «Я не собиралась обедать так рано». Джеймит подтащил стул из соседнего стола, явно собираясь присоединиться к разговору. «Где-нибудь неподалеку живете?» спросил он Нэнси. «В Риверхайтс. Я приехала сюда утром с отцом. Мистеру Сидни понадобилось с ним проконсультироваться». «А, так вы дочь доктора Кросби? Мне говорили, что у него дочь красавица, но я и вообразить не мог». «Я не знаю никакого доктора Кросби», — прервала его Нэнси, — «мой отец Карс Андрю». Франк Джаммит немного побледнел и неловко откашлялся. «Карс Андрю? то это он сейчас наверху?» «Да, уже почти час там», — холодно подтвердила Нэнси. «Наверное, какое-то важное дело обсуждают». «Не может быть, что бы это было!» — Джаммит запнулся и вскочил с места. «Ну да, наверняка что-то важное». «Прошу простить меня!» С этими словами он вылетел из столовой. Нэнси с любопытством наблюдала за этим бегством. «А ну как?» — думалось ей. «Джейми, ты впрямь воришка!» И, боясь разоблачения со стороны мистера Сидни, собирается что-то предпринять. «Никогда не видела папу джейми в таком состоянии», — заметила Кэрол. «Похоже, он боится вашего отца» что только подтверждает твои подозрения, да и мои тоже, — кивнула Нэнси. — Надо бы проследить за мистером Джеймитом. — О, Господи, сколько же я тут наболтал! — вздохнула Кэрол. — И вполне возможно, все зря. В этот момент Нэнси услышала шаги спускавшегося по лестнице отца. Она встала и поспешно вышла в холл. — Что, поехали? — Нет. Мистер Дрю покачал головой. «Дело мистера сей оказалось очень сложным и запутанным. В свете всего того, что я выслушал, не могу позволить себе оставить этот дом, пока под документом не появится подпись свидетеля. Достаточно серьезного для того, чтобы предстать перед самым придирчивым судом». Он прошел к телефонной будке и набрал чей-то номер. Нэнти увидела, что отец нахмурился и минуту спустя вышел в холл с видом весьма разочарованным. Человека, которому я звонил, нет на месте. Вернется только через полчаса. А передавать сообщение через кого-то ненадежно. Нэнси, кажется, мне понадобится твоя помощь. Сейчас главное время, поэтому действовать надо быстро. Хочу попросить тебя съездить в отделение Национального банка в Риверхайтс к мистеру Хиллу, Рэймоду Хиллу. Это исполнительный вице-президент. Скажешь, что я прошу его приехать сюда как можно скорее» заверить подпись под одним важным документом. Это мой добрый знакомый, я уверен, что он не откажет мне в такой услуге. И помни, чем быстрее ты привезешь его сюда, тем лучше. «Немедленно выезжаю», — кивнула Нэнси, явно заинтригованная новым поворотом дела. Она бегом вернулась к столу и сказала Кэрол, что уезжает по важному поручению отца, но скоро вернется. В этот самый момент... Она заметила, что ведущая на кухню вращающаяся дверь слегка приоткрывается. Кого-то явно интересуют все эти разговоры. «Выйду, наверное, тут. Короче будет», — бросила Нэнси и, шагнув к кухонной двери, внезапно толкнула ее. Как она и предполагала, дверь заклинила, и изнутри донесся чей-то сдавленный возглас. «Ой, извините, пожалуйста, я кого-то задела?» — спросила Нэнси. Перед сыщицей предстала миссис Джеммит. Вид у нее был несколько смущенный, видимо, от боли она потирала ухо. «Да нет, ничего страшного». Саркастически бросила она и, круто повернувшись, быстро пересекла кухню и вышла в сад. Нэнси последовало было за ней, но ее остановил мистер Дрю. «За тобой не поспеешь», — он улыбнулся. «Забыл сказать, что Питер Бунтон...» И Джейкоб Сидни, те двое, о которых ты мне рассказывала, скоро будут здесь. Надо, чтобы завещание было подписано, а подпись заверена еще до их приезда, поэтому я и попросил тебя поторопиться». Нэнси кивнула и вышла из гостиницы. Тут она увидела Джеймита, кажется, он никак не мог завести свою машину. Рядом с ним спиной к Нэнси стояла жена. Прислонившись к машине, она яростно жестикулировала и что-то говорила мужу. «Наверное, рассказывает ему про мое поручение», — подумала Нэнси, — «так что и впрямь надо поспешать». Но вместе с тем другой такой возможности взглянуть на этот закопанный в землю сундук может и не представиться. Нет, надо убедиться, что он действительно принадлежит Асе Сидней. Стараясь не попасться на глаза Джеймитам, она побежала к амбару. На то, чтобы раскидать импровизированную поленницу понадобилось пара секунд — и глазам Нэнси открылось содержимое тайника. «Точно! Тот самый сундучок ассы Сидни!» — подумала про себя юная сыщица. «Уверена, что отец не будет против, если сундучок увидят в банке». Мягкая земля поддавалась легко, да и возбуждение добавляло Нэнси сил. Ей с первого взгляда стало ясно, что сундучок тот же самый, с выгравированными на нем битыми свечами и надписью, Частная собственность ассы соседней Она извлекла его наружу. Сгибаясь под тяжестью сундучка, Нэнси обогнула дальний угол дома, села в машину, включила двигатель, захлопнула дверцу и рывком тронулась с места. Дорога была свободна. Нэнси посмотрела в зеркало заднего вида, не едет ли кто за ней. Опасения оказались не напрасны. На шоссе выехала громоздкая машина Фрэнка Джеммита и устремилась следом за ней. «Неужели он узнал, куда я еду? Но каким образом?» — подумалось ей. Хоть у Нэнси благодаря резвому старту было преимущество, Джеймит постепенно сокращал разделявшие их расстояние Сомневаться не приходится. «Меня преследуют», — сказала себе Нэнси. «Либо он хочет помешать мне привести мистера Хилла, либо отнять украденный сундучок».